Весной 1938 года я взялась за новое, исключительно широкое и многообещающее деловое предприятие, которое должно было ослабить конкурентную способность Поц и К. Хотя подобного рода предприятия и действовали периодически на прекрасной земле Франции, я не заимствовала примеров оттуда. Идею подарил мне Энсио Хюпи обратившись как-то ко мне со следующими тщательно обдуманными словами. Слушай, Минна, я уже 2 месяца вынашиваю один оригинальный план, и теперь он требует своего осуществления. Ты знаешь, что мужчины пользуются некоторыми привилегиями и особыми правами, которые, как они полагают, пожалованы им самой природой. Ты, конечно, Имеешь в виду должности священников и офицеров? Нет, нет. Я имею в виду э, писарь, который Генсё. Ты пьян, перебил я своего коллегу. Нет ещё. Но если план мой осуществится, я готов пройти полный круг. Но послушай. В Хельсинки имеется две сотни мужских писаров желоба, стоки и нижнюю часть железной стенки которых необходимо время от времени подмазывать асфальтом. У меня нет абсолютно точных расчётов относительно того, как много асфальта идёт на покрытие и подмазку всех этих плоских и кривых поверхностей. Но я знаю наверняка, что Поц и К, согласно договору, должны заботиться о поставках и По мне, пускай заботятся. Дело не так просто. Согласно договору, Потс и Ка производит и вся асфальтные работы. Я знаком со сметой, они добились страшно высоких расценок. Просто удивительно, что за такую грязную работу им платят бешеные деньги. Мы должны начать конкурировать с ними. Никогда, сказал я резко. Продолжай больше на эту тему, а то мне станет дурно.